Глава вторая. Ордан. Отец будет недоволен. Пробурчал я себе под нос, изучая отчетка значея. То, что старикашка подворовывает, я знал и раньше. Главное контролировать, сколько он берет. Но цифры не сходились по многим статьям, разница уже ощутимая. Что же вы, господин Лавье, решили взять больше, чем вам позволяли? Отложив отчет немного в сторону, принялся изучать книгу учета. «Ага, и здесь не сходится. Или это что, поменялась система? Или...» «Отец, вот кто мог меня проверять таким способом. Как же не устроить ловушку, пока сам на острове с мамой отдыхает?» «Я хотел уже плюнуть на все и вернуться в покое, как дверь в кабинет распахнулась и вбежал ранее упомянутый господин Лавье». «А ваше высочество, проникновение, грабеж немыслимо!» «Господин Лавье, прекратите кричать и нормально объясните, кто, кому и куда проник!» «Так в хранилище же баба какая-то!» Распалялся казначей, заставляя морщиться. «Да тьфу на вас! Где вы таких слов нахватались? Баба! Не баба, а женщина! И что она там, позвольте узнать, делала?» По итогу выяснилось, что казначаю понадобилось взять юки. Для дела, вашего высочество, только для дела. Открыл он хранилище, а там женщина неопределенного возраста. Бегает, визжит, предположительно от радости, юки вверх подкидывает. А как господина лавье увидела, так закричала. «Я богата, богата!» Стража, естественно, женщину-то увела, попутно объясняя, в чем же она не права. И почему не может считать королевское хранилище своей собственностью? «Казнь! Ее надо немедленно казнить!» – возмущался казначей, взмахивая руками. А я думал, как в хранилище может попасть человек или дракон изнутри? Никакая магия рядом с ним не действует. Открыть можно только специальной печаткой, которая находится у казначея. Ещё одна печатка, что открывает абсолютно все двери и не только во дворце, находится или у короля, или у кронпринца, то есть у меня. Валден негромко позвал секретаря, стоящего за дверью кабинета. Мне нужна женщина, вломившаяся в хранилище, немедленно. Мужчина кивнул и вышел, а я посмотрел на казначей и тихо заговорил. «Господин Лавье, как думаете, каким образом посторонний человек попал в самое защищенное место дворца?» Я наблюдал, как с лица мужчины сходит гнев и проступает задумчивость. Она кричала что-то про фею, но ведь это глупости, крылатых уже многие столетия не видели в нашем мире. «Не видели», — согласился я, — «но это не значит, что они не могут появиться». «Кровь сильна в ком-то из потомков или еще какая причина?» «В любом случае отправлять на казнь женщину, над которой пошутила фея, не очень правильное решение». Лавье покраснел и низко опустил голову. «Вот так вот. Приходится учить людей, которые вдвое старше меня. Одно радует, приказа на казнь подписывает король лично, а уж он точно не будет уничтожать всех подряд». «Хм, фея». Если это едва справившая совершеннолетие девушка, то ее можно пристроить во дворец. Феи не только умеют выполнять желания, но и сами магией пользуются прекрасно. Осталось ее найти. — Да как это? Что же делается? — послышала стенание из коридора. — Обманула проклятущая! — Позвольте не согласиться, — усмехнулся я, глядя на женщину, которую стража завела в кабинет. «Наверняка вы чем-то обидели девушку?» «Да никто ее не обижал! Это наверняка бран подговорил! Пригрела змею на груди!» Возмущенно вскрикивала невольная нарушительница. бран это...» – подтолкнул ее к нужному разговору. «Сестра сынка нагуляла, а потом и померла! Убили ее с мужем недавно разбойники! А мальчишку куда? Умирать?» Ну и приняла к себе, кормила, обувала, одевала, а он плетью бы его, розгами. — Где, говоришь, деревня? — поморщившись, перебил женщину, понимая, что слушать про издевательство над ребенком — это выше моих сил. — Так буравки же! — далековато, — пробормотал я и затем обратился к одному из стражей. «Срочно сообщи Грефу, пусть слетают, проверят. Не нравится мне, что разбойники активизировались в последнее время. Даже возле столицы ошиваются». Страшки внул и вышел, а я снова посмотрел на женщину. «Итак, что мы имеем? В первую очередь разбойников, про которых в столице ни сном, ни духом. Но, думаю, это вопрос не к вам, а к старости деревни. Далее...» Я на секунду замолчал, а потом рявкнул. «Отвечать честно!» «Ребенка била?» «Ну, доставалась пацану, и чё? Мальчишек лупить надо и работать заставлять, только тогда из них люди вырастают». «Люди», — усмехнулся я тихо. «Вероятно, женщина была дочерью лишенцев. Мы живем в королевстве драконов, где каждый ребенок может быть драконом, а может и не быть, хотя это редко случается». Я оглянул на второго стража и махнул рукой. увидите «Куда?» пока в темницу допрос не окончен». Женщину увели, казначей тихонько вышел следом, а я... Я думал, пытался понять, когда именно в нашем королевстве все пошло наперекосяк. И вот уже какая-то деревенская бабка решает, можно ли лупить детей, а староста, назначенный следить за порядком, молчит о том, что по округе бродят разбойники. «И что бы все это значило?» Отец устал и уже не смотрит за королевством, как раньше, правя железным крылом. Или подданные решили, что им позволено все и даже чуточку больше. Разберемся, совсем разберемся. Ксюша. «Где она?» – орал полноватый мужчина с седой бородой. «Что вы сделали с моей Летти?» «Кто это такая?» – тихо спросила Убрана, особо не обращая внимания на взбешенного мужика. «Тетка моя!» – так же тихо ответил малец. «Тетка!» – пробормотала я, а потом сделала скорбный вид и поведала мужчине. «Сгинула ваша Летти в погоне за богатством!» «Как это сгинуло побледнел мужик, отступая назад и прикладывая руку к груди, почему-то справа. «А вот так!» – пожала плечами. Хотела несметного богатства, а нарвалась на казнь. «Да что ты, девка, брешешь! Казни у нас тут отродясь не было! Да и не за что казнить мою Летти!» «Ну, как сказать, не за что!» — усмехнулась я. «А кто в королевскую казну залез?» «Да где же та казна?» «Мужик то бледнел, то краснел. Инфаркт, что ли?» «Да рейсан от нас в дне пути! Портал только там, а Лазаран еще дальше!» «Так Летти твоя желание загадала!» Какие желания, такое исполнение. — Кому загадала? — севшим голосом спросил он, смотря на меня круглыми глазами. — Феи же нет больше! — Есть одна! — усмехнулась, а затем перегнулась через браны и заглянула в глаза мужику. — Я фея! Ну что же, загадай и ты желания! — Ты меня обманул! Не вопрос констатация факта. Бран опустил голову и виновато вздохнул. Я погладила лошадку по бархатному носу и укоризненно посмотрела на мальчишку. «Ну, что ты молчишь? Как быстро добраться до столицы вашей?» «Порталом!» – буркнул Бран, а затем уткнулся взглядом в землю. По грязным щекам потекли слезы. «Ты меня бросишь!» «Вот террас!» – удивленно воскликнула я. «Так ты же меня боишься!» «Не боюсь! Ты хорошая!» Запальчиво выкрикнул мальчик и, подняв заплаканные глаза, посмотрел на меня. «С чего бы это?» Еще больше удивилась и покосилась себе за спину. А вдруг крылья выросли? «Ты разбойников убила и тетку наказала! Плохой она была, очень!» «Плохой!» Тихо пробормотала я и усмехнулась. «В жизни все сложнее, ребенок!» «Я не горжусь ни тем поступком на поляне, ни этим с твоей теткой. Вот скажи, у нее есть дети?» «Есть», – тихо произнес мальчик. «Лиска и Дир. Диру семь лет, а Лиске пятнадцать. Но они тоже злые. Но будут еще злее, потому что лишились мамы. Это для тебя она плохая и, вероятно, заслуживает наказания. А для них? Для того мужчины, который очень переживает». Добро и зло относительно. — Значит, верни ее! Ты же фея! — И что? Сказать, что пошутила? Наказала? Улыбнувшись, спросила, чувствуя нарастающий жар. — А если уже поздно? Если ее казнили? Я смотрела на Брана, селись понять, о чем он думает, правильно ли размышляет. Я кое-что понимала в системе власти, хотя и не знала нынешних законов. То, что казнь не состоится в ближайшие пару часов – факт, иначе на месте короля сидит безголовый идиот. Скорее всего, женщины сейчас в темнице или на допросе. Даже если драконы любят жестокость, убивать так быстро не станут. «Скажи, что это я виноват!» – глухо попросил Бран, на что я лишь покачала головой. «Нет, дорогой, это ты скажешь ей сам». «Ты теперь меня оставишь с ними?» А в голосе страх. «При мне тетка не сделает ничего, а вот когда я уеду, что будет с мальчишкой?» «Не оставлю», – вздохнув, ответила я. А затем позволила желанию исполниться. Тут же перед нами возникла ошалевшая тетка. «Это как так?» – заторможенно спросила она, оглядываясь. «Простите меня», – «Я не хотела сделать вам плохо!» Голос мальчишки тихий-тихий, их дрожь по телу. Пока тетка не раскрыла рот, опомнившись, я шепнула Брану, чтоб залез в карету, а сама посмотрела на женщину. «Не визжи, иначе обратно отправлю!» – строго пригрозила я. «За жадность и злость наказана, не просто так. Виноваты ведь перед племянником. Иди!» И отвечай честно, что и почему с тобой случилось. Не просто так ведь натерпелась, заслужила. А если лгать будешь, жаловаться, то язык у тебя отнимется до конца дней, и слова произнести не сможешь. Тетка смотрела на меня огромными, полными ужаса глазами. Когда я кивнула, отпуская, она бросилась по улице, скорее всего, в сторону своего дома. А я подошла к карете и распахнула дверцу. Брант сидел, сгорбившись, глядя себе под ноги. Вздохнув, присела рядом. «Послушай меня, забирать тебя с собой в столицу – идея отвратительная. Я здесь не просто так, а после того, как сделаю все, что надо, исчезну. А вот ты можешь быть в опасности. Да и где тебе жить в столице? Ни родственников, ни друзей? Голодать и попрошайничать? Или в разбойники пойдешь?» «Не пойду», – глухо отозвался мальчик. «Убивать не буду, но и здесь не останусь, сбегу!» «Сбежишь!» – подтвердила я, понимая, что не врет. «Тогда поедешь со мной, а в столице мы тебя пристроим куда-нибудь. Юки есть, может, что и получится!» Я потрепала браны по волосам и улыбнулась. «Ребенок! Всего лишь ребенок, который хочет жить с теми, кто не ругает, не заставляет делать то, что не нравится, и покупает вкусняшки!» Но убраны запросы вероятно, меньше. Хотя бы жить там, где регулярно кормят и не бьют. В душе поднялась волна злости. Что же за мир такой? Куда смотрит их король? Может, не зря фея, по сути, доброе существо, отправила меня убить принца? Может, она хочет избавить этих людей от узурпатора? Я приобняла мальчика и тихо спросила. — А ты читать умеешь? — не шепнул малец. «Кажется, я знаю, чем мы займемся», – улыбнувшись, поведала я. «Здесь можно купить книги, бумагу и чем писать?» «Можно у старосты, но дорого очень», – с сомнением протянул мальчишка. «Это не проблема», – усмехнулась, вытащив из кармана и вертя в руке местную валюту. «Этого хватит, как думаешь?» «Это очень много», – развеселился Бран. «Хватит, наверное, чтобы всю деревню купить». «Деревня нам не нужна, а вот книжки очень. Показывай дорогу!»